10. По салону загорелись надписи «Пристегнуть ремни». И мне пришлось сесть на последний ряд сидений и пристегнуться. Рядом никого не было. Челнок был заполнен на две трети примерно. Народ явно летел отдыхать. Может, я не туда попал? Надо спросить, и я начал отстегиваться. Поздно. Почувствовал, что челнок взлетел и начал полет. Сейчас точно не выйдешь, если ошибся челноком. А значит, придется ждать посадки. Удивительно, что никто за проезд не запросил денег. Вернее, за пролет на челноке. Странно это все. Возможно, меня внизу должны встретить? Я прислушался к себе. Чувство опасности молчало. Никакого чувства тревоги. Тогда пока будем разгадывать Мелину загадку. И я заглянул в ее гламурный рюкзачок. Что она мне наложила? Там обнаружился почти разобранный бластер устаревшей модели и еще несколько запасных частей от него, а также несколько вообще непонятных для меня штуковин. Похоже, она их для вида положила. Спасибо, мила, очень ты хорошая девочка. Туда же добавился мой несостоявшийся ужин, и он же не состоявшийся завтрак. Есть мне совсем не хотелось. Челнок мотала то влево, то вправо, и хорошо, что я был голодным. Достал из кармана коммутатор и сложил его туда же. От совсем головы я прошел сложный тяжелый путь, И теперь у меня и свое имущество в виде небольшого рюкзачка с вещами. Жалко, что не было иллюминаторов. Было бы очень интересно посмотреть, как проходит полет. Не заметил, как долго мы были в полете. Мне показалось, что минут 30-40. Потом пару раз челнок тряхнуло, и на этом все закончилось. Мы сели на планету. Это я понял, потому что сила тяжести, по моим ощущениям, стала немного выше, чем на станции. Однако все сидели на местах и никто не пытался встать и выйти. Мне, собственно, тоже некуда было спешить. Минут через двадцать большинство пассажиров начало отстегиваться, и погасли надписи, что нужно пристегнуть ремни. М -м, «Похоже, прилетел. Вот только куда?» «Надеюсь, меня здесь встретят». Из челнока я вышел последним. Осмотрелся, а вокруг никого. «Это называется «встретили»?» Все пассажиры челнока уже всей толпы ушли в сторону ближайшего здания. Судя по всему, это был местный космодром или что-то наподобие его. А я остался один около челнока. «Привет инопланетянам, что ли? Не ждали?» А я вот припёрся. «Наверное, я первый землянин на этой планете. Надо, наверное, что-то умное сказать, что-то типа такого. Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества. Вот только человечество здесь точно ни при чем. Что я там ещё должен сделать?» Землю уж что ли поцеловать? В этот момент из челнока вышел пилот, вытирая руки грязной тряпкой. Ты чего здесь торчишь? Тьфу ты, весь торжественный момент испортил. Хотя целовать землю я точно не собирался. Не знаю, куда идти и что мне делать. Ты не стой здесь. Иди в здание космопортом. Так мне туда не нужно. Мне нужно в миграционный центр. Я дикий. Правда? Совсем не похож. «А какие у вас тут дики? Мне самому стало интересно. «Дикие как дики на тебя совсем не похоже. А миграционный центр там, в здании космопорта?» «Понятно», — исчерпывающий ответ. Пришлось идти следом за всей толпой пассажиров, а они уже скрылись в здании космопорта. Космодром здесь видал лучшие времена, чем сейчас. Здание было с многочисленными следами ремонта, и раньше было сильно повреждено. Наружное покрытие отличалось по цвету. Причем заплатки на нем были разными по цвету. Это сразу бросалось в глаза. Было понятно, что они были сделаны с разницей по времени. Кроме того, бетонное покрытие, по которому шел, тоже неоднократно ремонтировалось. В нескольких местах были видны заделанные воронки. Даже пыль, которая желтым покрывалом устилала бетонку, не могла это скрыть. Все это сразу бросилось мне в глаза. Поднял глаза наверх. Местное светило отличалось от привычного мне. Оно было не такого ярко-желтого цвета, а имело более темный оттенок. Но вот слепело так же. За решетчатым ограждением стояло два грузовых челнока. И из них дроиды выгружали и перевозили в здание космопорта грузы. Вдалеке заходил на посадку еще один челнок. В моей фантазии космопорт — это было что-то ультрасовременное урбанистического вида. А тут какое-то обшарпанное убожество. Посмотрим, что внутри. Возможно, там гораздо интереснее. Внутри оно тоже не впечатлило. Никаких вывесок, что челнок такой-то отправляется в такое время. Просто пустое пространство, чем-то напоминающий холл большого офисного центра. Также на входе-выходе пара девушек проверяла входящих и выходящих из здания. Рядом с ними расположилось двое охранников. Одна девушка проверяла входящих разумных, а другая выходящих в город. Разумный, кто зашел в здание, проходил в подобие зала ожидания, где располагались на удобных креслах. Наверное, сейчас полетят на станцию. Впрочем, они меня не интересовали. Где здесь находится этот миграционный центр? Никаких вывесок не было. У меня закралось подозрение, что это все какая-то шутка бармана, и он меня обманул. На борту корабля за мной присматривал Крис. А здесь никого нет? Сам на станции разбирайся. Сам лети, сам ищи. Эээ, что за бардак? Взять, выйти, уйти в город. Потеряют или Нет. «Похоже, вряд ли. Пропал Дикий, да пропал. Кому он нужен?» «Наверное, стоит поискать этот центр. Тогда у кого спросить?» Моя интуиция меня тянула на выход из здания. Было какое-то странное чувство, но чувства опасности не было. Как раз один из охранников куда-то пошел по своим делам. Вот у него спрошу и пошел на его перехват. «Мне нужен иммиграционный центр. Он здесь есть?» «А он тебе зачем?» «Так я Дикий, меня туда отправили». Он с сомнением посмотрел на меня, потом сказал. Mm, «Пойдем, провожу». Мы пошли по длинному коридору внутрь здания, после чего прошли еще два коридора и подошли к двери. На ней была вывеска «Миграционный центр». «Тебе сюда». После чего он повернулся и ушел. Зашел внутрь. Внутри никого не оказалось. Наверное, здесь не нечасто дикие бывают. Судя по всему, я вообще был один в этом помещении. Оно было небольшое и разделено примерно пополам, подобием барной стойки. На этой стороне стояло несколько деревянных столов и стульев, достаточно крепко сделанных. Пока я рассмотрел внутренний интерьер за стойкой, там открылась дверь, и в помещение зашел мужчина невысокого роста. Разрезав его глаз, говорил, что кто-то из его предков был явно аширцем. — Здравствуйте, давно ждем, — обратился он ко мне. От этого я слегка опешил. Это называется «У них давно ждем?» Он, похоже, меня с кем-то перепутал.